«Нам остается теперь лишь строить догадки, вернется ли он когда-нибудь. Может быть, он унесся в прошлое и попал к кровожадным дикарям Палеолита или в пучину Мелового моря, или же к чудовищным ящерам и огромным земноводным Юрской эпохи. Может быть, и сейчас он бродит в одиночестве по какому-нибудь кишащему плезиозаврами алитоу рифу или по пустынным берегам соленых морей Триасового периода, или, может быть, он отправился в будущее, в эпоху расцвета человеческой расы, в один из тех менее отдаленных веков, когда люди оставались еще людьми, но уже разрешили все сложнейшие вопросы и все общественные проблемы, доставшиеся им в наследство от нашего времени. Я лично не могу поверить, чтобы наш век — только что начавшихся исследований, бессвязных теорий и всеобщего разногласия по основным вопросам науки и жизни был кульминационным пунктом развития человечества. Так, по крайней мере, думаю я. Что же касается до него, то он держался другого мнения. Мы не раз спорили с ним об этом задолго до того, как была сделана машина времени, и он всегда мрачно относился к прогрессу человечества. Развивающаяся цивилизация представлялась ему в виде беспорядочного нагромождения материала, который в конце концов должен обрушиться и задавить строителей. Но если это и так, все же нам ничего не остается, как продолжать жить. Для меня будущее неведомо, полно загадок, и только кое-где освещено его удивительным рассказом. И я храню в утешении два странных белых цветка — засохших и блеклых, с хрупкими лепестками, как свидетельство того, что даже в то время, когда исчезают сила и ум человека, благодарность и нежность продолжают жить в сердцах. 1895 год